Но таких, как вы сказали, в ней тогда не было. Возможно, он их приобрел позже. И она вопросительно глянула на Павлика и Яночку. Те одновременно кивнули, а Яночка пояснила. Да, приобрел позже. Вот это мы знаем точно. Тогда они могут быть все еще в квартире моей покойной сестры. И что? Ваш дедушка все еще их ищет? Не только их. Они лишь часть той коллекции, которую он ищет. И будет рад, если хоть часть ее найдется. А если найдется, тогда что он сделает? Точно не знаю. Ну, конечно, обрадуется. И, возможно, захочет ее купить. Но не обязательно. Главное, обрадуется, что марки остались, что не пропали, и их не вывезли за границу. Очень бы хотел опять собрать всю коллекцию, но сомневается, что это возможно. Мы тоже сомневаемся. Знаете, наш дедушка такой... Такой человек, что ему все равно у кого будет коллекция. Для него главное, она вообще будет и в Польше, и в безопасности, добавил Павлик. Помолчали. Хозяйка о чем-то думала, потом спросила. А у вашего дедушки много марок? Не классиков, а современных. Много. Не то слово, ответила Яночка. У него их прорва, пояснил Павлик. Ну ладно все еще с некоторым сомнением, сказала паня Пекарская. Ваш дедушка профессионал, а я всего-навсего коллекционер-любитель. И если мне когда-нибудь попадут в руки марки из той коллекции, я ему... Я с ним обменяюсь. Нет, продавать не буду. А поменяю на другие. Для моей племянницы она собирает тематические марки, посвященные охране окружающей среды. А какие страны, поинтересовался Павлик. Да со всего света, и у нее собрано достаточно много, но все равно еще больше не хватает. Я хочу ей помочь. Девочка так мечтает о полной коллекции. И если у вашего дедушки окажутся подходящие марки, мы сможем обменяться ими. Конечно, пока я ничего определенного сказать не могу, но на всякий случай спросите дедушку, согласен ли он на такой вариант. Яночка заверила хозяйку, они не сомневаются в согласии дедушки, но на всякий случай спросят. Но это еще не все. У них есть к ней еще одно дело. Девочка не успела изложить его. Опять помешал брат, который уже давно любовался на милую старушку, с улыбкой от уха до уха. И вот не выдержал. Да чего же здорово иметь дело с порядочным человеком. К тому же, по ней неплохо соображает. А ведь до сих пор то подонки попадались, то мошенники, то просто придурки. Хозяйка от души рассмеялась. «А вы уверены, что я человек порядочный? Кто вам это сказал?» «Наша собака», — вежливо ответила девочка, взглядом упрекнув брата за несколько фривольное восклицание. «Наш Хабр умеет разбираться в людях, и не было случая, чтобы он ошибся. Вы ему понравились с первого взгляда». Пани Пекарская была польщена и рассыпалась в комплименты Хабру. «Надо же!» «Оказывается, ваша собака не только красивая, но и такая умная. А печеницам можно ее угостить? Она печенье ест? Ест. Если разрешает Хабр. Возьми печенье. Можно». Лежащий под стулом своей маленькой хозяйки Хабр приподнялся, осторожно принял печенье из руки пани Пекарской с удовольствием проглотил его и благодарно постучал по полу хвостом. Хозяйка угостила мудрую собаку еще одним печеньем и, вынурнув из-под стула, произнесла, «Ах, какая жалость, что у меня нет такой собаки! Очень бы она мне пригодилась! Так что вы еще хотели мне сказать? Мы хотели предостеречь вас. Что-то против вас затевается. Что вы говорите? Какой ужас!» «Поясните, пожалуйста!» Павлик попытался пояснить. «Пока они ведут предварительную подготовку, и неизвестно, что могут выкинуть. Поэтому, если к вам придет такой тип, Зютик, Вильчик его зовут, лучше его не пускать в дом и вообще с ним не разговаривать». «А с другим типом по имени Фальксат тоже лучше не общаться», добавила Яночка. Нам известно, оба они охотятся за марками, причем прибегают к недозволенным средствам, обманывают и вообще. А кроме того, хотя это секрет, вы умеете хранить секреты?»